Глава 19 В понедельник Василий Петрович вошел в свой рабочий кабинет отдохнувшим и посвежевшим Выходные, проведенные им на природе, будто очистили его душу и тело, и он улыбался новому дню. Секретарь Леночка не удержалась от восклицания. Василий Петрович, вы словно в отпуск съездили? Загоревший, отдохнувший. «Леночка, у нас тут такие места в окрестностях! Зачем нам куда-то ездить?» Усмехнулся Васька и взял у секретаря папку с рабочей документацией, принесенной на подпись. Рабочий процесс закрутил. Время до обеда Василий Петрович провел в цехе, решая вопрос о приостановке конвейерной ленты и замене ее на новую. За час до перерыва он, пыльный и уставший, но довольный, ввалился в свой кабинет. Оставшись один, он достал телефон и позвонил жене. «Лер, ты сильно занята сегодня? Давай я за тобой заеду. Поедем, пообедаем в избе». Он имел в виду небольшое уютное кафе, расположенное на краю поселка, где готовили вкусный шашлык. Кафе славилось на все округу еще и вкуснейшими мантами — Даже городские частенько приезжали туда полакомиться местными деликатесами с местной фермы. «Давай поедем», — согласилась Лерка. «Я тебя еще на прошлой неделе хотела туда позвать, но как-то не получалось все». Поговорив с женой, Васька подумал, что он скучает по жене. Ему неимоверно сильно хочется бросить все и поехать куда-нибудь с ней на более долгий срок, чем два выходных дня». В дверь настойчиво постучали, и в кабинет заглянула Настя. «Можно войти?» Васька поморщился. Его вовсе не радовал визит навещевой девушки. Но он помнил, что обещал ей подумать над переводом ее в технический отдел. «Входите», — отрывисто бросил он. Настя старалась как можно эффектнее пройти по паркету, но с огорчением обнаружила, что главный инженер на нее даже не взглянул. Вместо этого он взял ее личное дело, которое брал из отдела кадров для изучения, еще раз пробежался глазами по строкам и взял телефонную трубку. Леночка, будь добра, пригласи, пожалуйста, ко мне начальника ПТО. Василий Петрович, как ваши дела? «Как провели выходные?» — проворковала Настя. «Спасибо, замечательно». Немного суховато ответил главный инженер и продолжил. «Я изучил ваш опыт работы. Как я и говорил, для работы в отделе ПТО он не подходит. Как же вы собираетесь там работать, если не знаете даже теоретические основы? Вы бухгалтер по образованию, сейчас вы как раз работаете по своей квалификации». Сейчас придет Жевелов, начальник отдела. Поговорим с ним, что он скажет. Василий Петрович поднялся с кресла и подошел к окну. И стал смотреть во двор. Ему было неловко смотреть на Настю, которая предусмотрительно расстегнула несколько пуговиц на полупрозрачной блузке так, что было видно белье, и без того короткая юбка задралась еще больше, когда она села на стол. Но ее это, казалось, вовсе не смутило. Настя поняла, что в воздухе явно запахло жареным. И, скорее всего, ей не достанется ни должность в ПТО, ни покровительство главного инженера. Тогда, решив, что терять ей уже нечего, она поднялась со стула и быстро подошла к стоявшему у окна мужчине. Обхватив его руками, она прижалась к его спине и с жаром прошептала — «Я не могу больше скрывать это от вас. Я люблю вас. С первой минуты, как только увидела. И в ПТО хочу перейти только для того, чтобы быть поближе к вам». Она старалась выдавить из глаз слезы. Но ничего не выходило. Тогда она прикрыла рукой сухие глаза и всхлипнула. Василий резко повернулся к ней и убрал ее руки, которые она хотела положить ему на грудь. «Анастасия Игоревна, прошу вас, возьмите себя в руки». «Ну а что? Я же не прошу на мне жениться». Настя со страдальческим выражением лица стояла перед ним. «Я просто хочу быть рядом с вами». Она чуть заметно изогнулась, так, чтобы мужчина лучше увидел и оценил ее формы. Но он нахмурился, взял ее за плечи и, чуть отодвинув, отошел от нее». «Мне не нравится такое ваше отношение к причине перевода в другой отдел. Ваши деловые качества я не могу оценить, так как не работал с вами. Но после вашего признания еще сильнее начал сомневаться в целесообразности вашего перевода в ПТО. И, пожалуйста, прекратите так себя вести». «Как так?» — с вызовом спросила Настя вся красная от злости. «Вот так». Мужчина указал рукой на нее и воскликнул. «Развязно и вульгарно». «Что?» — воскликнула ошеломленная Настя. «Я полагаю, вопрос с переводом вас на работу в отдел ПТО решен? спросил Василий Петрович и, не дожидаясь ее ответа, сказал. «В таком случае я прошу покинуть мой кабинет и более не отвлекать меня от работы». Настя опрометью бросилась к выходу из кабинета и, чуть не сбив с ног Алексея Живилова, начальника ПТО, выскочила в коридор. Только пожав плечами на вопросительный взгляд Алексея, Василий Петрович сказал. «Женщины, что тут скажешь? Скажи мне, Алексей, как у тебя дела в отделе?»